Глава 17 «Евгения Александровна», — с упрёком в голосе ответила Полина и сразу выпрямилась, выбираясь из-под моей руки. «Что вы как в самом деле?» — и сложила руки на груди. «Я не понял, за себя она оскорбилась или за меня? В смысле, может, она посчитала меня недостойным для взятия? В челюсть от какого-то пожамканного схлопотал? И даже какой сейчас год, не знаю?» Надеюсь, это хотя бы не читалось по лицу. Слишком быстро я здесь придворные навыки теряю. С другой стороны, неизвестно, как долго бы продержалось лицо у совета восьми, если бы им пришлось удивляться в таких объемах и получать удары по лицу и самолюбию. Навязывать разговор я не стал. Мало ли, как здесь принято. Было понятно, что назойливое внимание и наглость второго, первого, если хронологически потерпевшего, восторга не вызывали. Поэтому я решил воспользоваться паузой и подумать, чего я на самом деле... «Хочу от Полины. Ясно, что я хочу, чтобы этот день, наконец, закончился не в 17.48 дня, а ночью, как положено. И чтобы проснулся я в том, в чём был в последний раз, а не пять дней назад. И чтобы Александра не корчилась в судорогах, а проклятие радонского императора не расползалось по этому миру, грозя его уничтожить. Но чего я сейчас? Хочу от Полины. Помимо возможности посидеть в обнимку и спокойно поболтать, разумеется». Итак, мне известно, что каким-то удивительным, в моём мире бы сказали магическим образом, ей удаётся спасать людей от смерти. Мне бы это её способности очень пригодилась. А уж как бы она пригодилась Александре? По логике, благодаря встрече с толстяком, я сократил работу по линии и её команде. И теперь она должна успеть к фонтану вовремя. Значит ли это, что теперь я могу спокойно ждать развязки? Наверное, значит. Но, во-первых, не факт, Во-вторых, если я сейчас покину машину и что-то пойдет не так, мне придется потратить еще один день, чтобы узнать, что именно. В-третьих, чем я буду заниматься до 17.48, а в-четвертых, я просто не хочу никуда отсюда уходить. Пока я сам себе доказывал, почему мне непременно нужно остаться рядом с полей, машина остановилась. Она останавливалась и раньше, поэтому я не сразу обратил внимание на то, что мы стоим. Но дверца, через которую мы входили, распахнулась, и усач, который управлял самодвижной каретой, гаркнул. «Выгружаемся!» Я даже вздрогнул, так глубоко погрузился в размышления. «Больные, на выход!» — скомандовала Евгения Александровна. Насколько я понял, в их паре Полина отвечала за лечение, а её напарница — за дисциплину. «Я не больной?» — возразил я. «Просто головой ударенный фыркнула, изогнув губы Полина. «Такая хорошенькая, когда улыбается». «Вам нужно пройти диагностику, у вас может быть сотрясение и даже ушиб мозга, и чем раньше будет поставлен диагноз, тем проще будет проходить лечение». Очень серьезно добавила она. «Убедительно. Особенно, если это не первая черепно-мозговая травма в вашей жизни. Поверьте, ничего страшного со мной не случится. Чтобы сегодня не произошло, завтра я проснусь, как новенький». Отмахнулся я. «Особенность у меня такая есть. Вот у вас еще никто на руках не умирал». «Обе и мужчина в униформе как по команде повернули головы налево и сказали футь тьфу тьфу -ть фу», и постучали по стенке машины. «А я вот всегда в то же состояние возвращаюсь», — договорил я уже не столь уверенно. «Мне тоже следовало повторить ритуал. Или он только для посвященных?» Плюгавенький к этому моменту уже покинул машину, и я не мог видеть, участвует он или нет. «Знаете, это временно», — возразила Полина. «Очень на это надеюсь», — согласился с ней я. «Вы идете или нет?» «Поля, оставь его в покое. Не хочет идти его дело». Уже спускаясь на землю, обернулась к нам Евгения Александровна. «Против воли быть здоровым не заставишь». «А зачем вы тогда сюда ехали?» Недовольно выговаривала мне Полина, направляясь к выходу. «Некуда время убить в отпуске». «В отпуске? Наверное, да. Можно сказать, что меня отпустили». Я усмехнулся и последовал ее примеру. «И как отдыхается?» «Никак. Не умеете?» Мы выбрались из недр машины, и яркий солнечный свет слепил отвыкшие от него глаза. «Честно говоря, раньше никогда не пробовал», — признался я. «Очень непривычные ощущение и от этого...» Я чуть не проговорился, что мира, но вовремя поправился. «Города. Вы не местный?» — удивилась Полина. Она осталась возле машины, только потянулась, сделала несколько наклонов в стороны и поводила бёдрами. «Возможно, это тоже какой-то тайный ритуал». «Да, понимаете, мой коллега женится, его невеста Алена, переехала к нему, а мне уступила свою освободившуюся квартиру. Временно. Ну, ту, на втором этаже, где вы меня видели». Полина задумчиво покивала головой. «А я удивилась, почему вас не помню. Тогда где мы с вами встречались?» Тут я понял, что сам себя загнал в угол. «Мы встречались раньше?» – неопределённо ответил я. «Но тут очень кстати. На помощь пришла Евгения Александровна». Точнее, она не пришла, а только выглянула из дверей, рядом с которыми висела табличка «Травматологический пункт городской больницы номер один». «Поля, давай сюда!» — крикнула она, и моя собеседница поспешила к зданию. Я проводил её взглядом и привалился спиной к машине, но на место Полины подошёл усатый. «Ты это, гастролёр!» Смысл ругательства я не уловил, но по интонации догадался, что это не слишком уважаемый человек. «Если Полину Андреевну обидишь, еще раз в свое смазливое личико получишь. Нет у нее времени на всякие шуры-муры. Если ты это несерьезно, то давай проваливай подальше, и нечего мой автомобиль обтирать». «Это автомобиль?» — уточнил я. «Выходит, они бывают разного пола?» «Логично, как-то же им нужно размножаться». Усач мой вопрос проигнорировал, задрав нос и показывая всем своим видом, что на глупые вопросы не отвечает. «А как вы их отличаете?» «В смысле?» «Машину от автомобиля». сфуты Сплюнул усатый под ноги, обошёл автомобиль и хлопнул дверкой, забираясь внутрь. Какое-то время я стоял в одиночестве. Потом решил, что не дело жариться на солнце. И тоже обошёл средство передвижения. Только с другого конца который конец, а не начало, заодно безрезультатно пытаясь найти половые признаки. Может, они по размерам различаются? Этот представитель был покрупнее, чем большинство умною виденных, включая ту машину, на которой мы с Александрой ездили обедать. Но те огромные, с большими окнами, в которые массово загружался народ на улице проспект Ленина, скорее производили впечатление половозрелых самок, способных к размножению». «Ладно, это неважно. Всё равно пару с собой захватить не получится. А если бы и получилось, чем их там кормить? А если заболеют, как лечить? Как ими управлять?» «Нет, пусть здесь резвятся. В привычной среде обитания. Мне сейчас о другом лучше подумать. О том, что вообще-то я сейчас мог бы отдыхать. Это слово было мне знакомо. Я даже считал, что знаю, что оно означает. Это когда сидишь в глубине сада, пока Эль спит или читает что-нибудь нейтральное. То есть не фонтанирует эмоциями. Солнышко светит, птички поют, цветочки благоухают. И ни одного человека рядом. Ни одного. Вот оно, счастье. Но теперь я осознал, что с момента привязки каждый день, каждую ночь, каждое мгновение я работал. В любой момент был готов мчаться на защиту, помощь, подставить плечо, разделить ответственность. Постоянно был как натянутая тетива в состоянии повышенной готовности ко всему. И вот, наконец, я свободен. Почему же снова куда-то мчусь, ломлюсь, будто вот-вот опоздаю? Куда? Ну, даже если Александра сегодня снова умрёт, ничего ведь не изменится. Завтра утром она, как ни в чём не бывало, будет вытаскивать застрявший каблук. Почему бы мне просто не пригласить Полю погулять, например? Уверен, она бы смогла всё рассказать и объяснить гораздо лучше, чем Ляля или Алиса. Она даже меня почти помнит. А для этого нужно что?» Узнать, кого ей пришлось лечить сегодня с утра до вечера. Пока все случаи, которые я видел, могли и не случиться. Всего-то нужно было выпить таблетку, не допустить драки, женщину на сносях отправить к повитухе, а не по магазинам, дурачку малолетнему под затыльник врезать, чтобы не лез на дорогу под красный свет. Это же так просто. Разве нужно было ради этого целителей беспокоить? Между прочим, из-за таких глупостей кто-то умирает каждый день. И из-за этого может весь мир в опасности. «Куда-то меня не туда понесло. Опять спасать кого-то? Не-не, нужно ставить перед собой простые, реальные цели. Например, прогулка с Полиной». Сквозь шум города я различил голоса поле и её напарницы. Они подходили к автомобилю, и я поспешил вернуться на солнечную сторону. «Вы не ушли?» — как-то растерянно и с непонятными эмоциями спросила Полина. «Конечно, куда я мог уйти? не идти-то некуда. А можно я ещё немного с вами побуду?» «Вообще-то я на работе», — возмутилась она. «А я с вами поработаю. Ну, знаете, если кого-то поднять на каталку нужно. Или донести». Евгения Александровна, которая держала в руках темный прямоугольник, отдаленно напоминающий телефон, но побольше других пропорций, выругалась в полголоса под нос и постучала по стеклу в той части автомобиля, где сидел усатый. «Веня, иди сюда!» Она поманила мужчину рукой. Тот подошел, подтягивая штаны. «Что там?» — недовольно буркнул он. «Подснежник нам нынче достался» криво ухмыльнула женщина. «Цветочками вы тоже занимаетесь?» уточнил я. «О, это такие цветочки!» усатый помотал головой, как взнузданный жеребец. «А какие у них корешки, а насекомые!» поддержала его Евгения Александровна. «И аромат!» «Слушай, Вень, к нам тут напрашивается молодой человек в помощники. Поднять, принести. Такое!» она дёрнула бровью. «Мы лишним рукам завсегда рады!» расцвёл мужчина, но, как мне показалось, не совсем искренно. Пусть нюхнет нашей работы. «Остановка Дом правосудия на Гагарина», скомандовала Евгения Александровна и показала мне на дверку в автомобиль. «Заходите, молодой человек, наслаждайтесь пока цивилизацией». Сама она рядом с мужчиной, видимо, продолжая заботиться об устройстве личной жизни Полины или по какой-либо другой причине. Например, обсудить меня. «Да мне не жалко, пусть обсуждают. У меня тоже есть что обсудить». «Очень хотел их спросить, что означает это странное название «Дом правосудия». «В смысле, где-то еще есть левосудие? Или там судят на основе права, а где-то еще, как мать леса, на душу положит?» Но я все же поостерегся задавать такие вопросы. Но что меня порадовало, вопросы даже не пришлось задавать. «Подснежниками у нас называют бомжей», — заговорила Полина, и, судя по тону, после этого я должен был все понять. «А почему?» — задал я наводящий вопрос. «Не знаю, вообще, насколько мне известно, это название пришло из полицейской практики. Там подснежниками назвали трупы, которые по весне вытаивали из-под снега. Либо криминальные, либо такие вот бомжи, которым некуда податься в морозы. Печально. И что же, им никто не помогает? Сложно помочь человеку, который не хочет, чтобы ему помогли. Я покивал, имитируя понимание. А чего же они хотят? Денег и свободы. Этого все хотят». «Вот видите, ничто человеческое им не чуждо», — улыбнулась Полина. «Встречалась с мнением, что это люди, совершенно не выносящие какую-либо систему и ограничения, включая любые правила. Им проще жить без крыши над головой и питаться объедками, чем регулярно мыться или работать». Я снова покивал. Слова Полины были понятны. По отдельности. Но в целостную картину не складывались. «Хорошо, что мне в ближайшее время предстоит увидеть живую иллюстрацию». Полина, а вообще сегодня с утра у вас было много работы? Перешёл я к главному вопросу. У нас мало работы не бывает, хмыкнула она и стала рассказывать про двух первых больных за день. Я только не понял: "А от чего вы лечили старушку?" уточнил я, когда она завершила свой рассказ. "Ни от чего. И скучно просто, и одиноко. Вот она нас и вызывает. То есть, если мне будет скучно и одиноко, вы ко мне тоже приедете?" «Если вы так и скажете дежурной, то нет. А если наврете с три короба про то, что у вас все так болит, что прямо умираете, то кто-нибудь приедет. Куда деваться?» «Приедет, поругается и уедет прочь», — понял я из интонаций «Попробуй на вас поругаться, жалобами затравите». «Я — нет». «Вы конкретно, может, и нет. А в общем и целом, очень даже да».